Глава 18. Генри Албанан, я тебя убью. Генри прислонился к каменной колонне у дома, полускрытой древовидной камелией, обильно цветущей кремовыми цветами. Я прошла мимо, не желая задерживаться на моей тропе войны, ведущей на улицу. Генри побежал следом. Что случилось? Ты раздобыла что-нибудь полезное? Сперва я не ответила, сосредоточившись на том, чтобы успокоить бурлящую в венах кровь. Диэм, погоди. Ты как, в порядке? Генри схватил меня за руку, но я вырвалась из его хватки. Я резко повернулась к нему. Нет, я не в порядке. Меня там чуть не убили. И у меня есть серьезные вопросы о случившемся с той малышкой. Неужели вы... Внимательный взгляд Генри скользнул по моему лицу, потом по телу. Он замер и прищурился. Чуть не убили? Ты ранена? Он что-то тебе сделал? Нет, но едва не застукал меня под своим письменным столом. И если бы он меня там обнаружил... Под своим письменным столом? Ты пробралась к нему в кабинет? Да. Ты пробралась в личный кабинет Эврима Беннета? Не надо делать такое потрясенное лицо. Он был там с тобой? Сперва нет. Ты что-то нашла? Фыркнув, я схватила его за руку и потащила вокруг близлежащей изгороди, пока мы не скрылись от чужих глаз. Затем я залезла в сумку и протянула похищенные документы. Генри медленно их просматривал, а я вдруг почувствовала себя маленькой и неуверенной ученицей, съежившейся в ожидании оценки учителя. Вопреки раздражению тем, как прошло мое задание, Я понимала, что лишь присоединившись к хранителям, смогу осуществить своё желание и отомстить потомкам. А эти документы были залогом того, что хранители меня примут. Не знаю, полезны ли они. Это всё, что я успела переписать. Я сделала паузу, ожидая, когда Генри заговорит, но он лишь просматривал документы в мучительной тишине. Волнение внутри росло с каждой секундой. Он ожидал большего? Я упустила исключительную возможность. А еще я разговор подслушала. Что-то про исследование взрывчатки в Софосе. Плюс он упоминал заказы из Фортеса а и... Этого недостаточно? Недостаточно? Мать твою, Дим, я не ожидал, что раздобудешь хоть что-нибудь. Я даже не ожидал, что он выпустит тебя из вида. Тогда зачем вообще меня посылать? Цель испытания — проверить, на что ты готова пойти. «Первое задание вообще никто не выполняет». «Шутишь? Я чуть жизнью не рассталась только ради того, чтобы показать, на что готова пойти. Богами, клянусь, Генри, я тебя оба...» Он бросился ко мне, порывисто обнял и поднял на руки, заглушив конец моей фразы поцелуем. «Я так тобой горжусь! Большинство хранителей не отважились бы на то, что сделала ты». Я застыла. Неожиданные слова Генри парализовали мое раздражение. Он выпустил меня и снова посмотрел на бумаги в руке. «Эти документы... Ты не представляешь, как они ценны Это...» Он покачал головой и уставился на меня, едва не ослепляя улыбкой. Его глаза сияли восхищением, в лице читались изумление и благоговейная гордость. По телу растеклось тепло. «Никогда прежде Генри не смотрел на меня так, ни разу за все время нашего знакомства». В его взгляде читалось нечто больше, чем дружба или даже любовь. Нечто больше, чем просто восторг. В нем светилось уважение, которое можно заработать, лишь проявив себя в испытаниях. Я видела похожие выражение в глазах посторонних, когда те смотрели на моих родителей или говорили об их выдающихся достижениях, но никогда не испытывала по отношению к себе». Всю свою жизнь я простояла в тени родителей и их заслуженного величия. И вот теперь я впервые ощутила, что достойна величия сама. Или, по крайней мере, способна на великие дела. Ты правда думаешь, что это пригодится? Дим, это одни из лучших разведданных, которые мы получали. Хранители очень давно пытались получить информацию о бизнесе Беннета. И это не просто информация. Этого может хватить, чтобы полностью его уничтожить Правда? Правда Если у хранителей были какие-то сомнения Относительно того, стоит ли тебя принимать Это положит им конец Сомнения? Откуда у них сомнения относительно меня? Они крайне трепетно относятся к приему новых членов А с учетом армейского прошлого твоего отца и так далее Почему это вдруг важно? Брэк служит в армии, и он хранитель, так? Я видела у него татуировку. У нас много армейских, но все они солдаты или техники, а не старшие офицеры. Они не преданы потомкам. Мой отец не предан потомкам Генри. Дим, он десятилетиями командовал батальонами. Знаешь, сколько повстанческих ячеек он атаковал? В поимке или гибели скольких хранителей виновен? Не то, чтобы я об этом не знала. Я уже слышала такие обвинения, недавно даже выдвигала их сама. Но я вдруг осознала, что если вступлю в Хранители, отец станет мне врагом. Жизнь не всегда черно-белая. Мой отец по-своему сопротивлялся. Порой приходится делать ненавистные тебе вещи, чтобы не случилось что-то еще более ужасное. Я и сама не понимала, кого пытаюсь убедить — Генри или себя. Когда Генри вместо ответа взглянул на меня с какой-то жалостью, создалось впечатление, что он задает себе тот же вопрос. «Ты правда думаешь, что меня не примут из-за отца?» «После того, как ты раздобыла эти документы, боги, иди, они не только примут тебя. Не удивлюсь, если тебе собственный отряд выделят. Ты станешь героиней». Гордость переполнила меня. Слова возражения замерли на языке. Опасения у меня по-прежнему были, слишком много, если быть до конца честной. Но впервые в жизни у меня появилась цель. И смысл. Этот путь я выбрала независимо от влияния семьи или ожиданий общества. И, двигаясь по нему, могла помочь многим людям, а не только своим пациентам. Если вместе с хранителями я одержу победу в этой войне, то помогу каждому смертному Эмариона и обеспечу мир будущим поколениям, Никакого больше насилия, никаких страданий. Несомненно, это важнее тревог, кричавших из глубины моего сознания. Важнее ведь? Кроме того, я могу действовать и аккуратнее, меньше рисковать. Могу установить правила работы с хранителями, очертить линии, которые переступать не собираюсь. И если, как считает Генри, я смогу стать командиром, то с помощью своего положения я прослежу, чтобы мы всегда воевали с честью, Никогда не жертвуя одной невинной жизнью ради защиты другой Я могла бы сделать очень-очень много А вот бездействовать не могла Я набрала полные легкие воздуха и кивнула Ну хорошо, пойдем знакомиться с хранителями Мы с Генри стояли у неприметной двери на заднем фасаде убогой обветшалой таверны. Вечерний воздух был сырым и прохладным, и мы оба закутались в толстые шерстяные накидки. Я не могла перестать поправлять капюшон на голове каждые несколько секунд, а взгляд мой безостановочно метался по сторонам в поиске любопытных глаз. У двери, скрестив руки на груди, сидел здоровяк. Он прислонился к стене, широкополую шляпу опустил чуть ли не на глаза — и, казалось, умирал со скуки. Мы пришли сыграть в карты. Сегодня ночь тихая, но древо продолжает гореть. Здоровяк поправил шляпу и внимательно осмотрел нас обоих, задержав взгляд на мне. Сегодня здесь в карты не играют. Да ладно тебе, брат, ты меня знаешь. В карты здесь не играют. Оглянувшись, Генри распахнул накидку и задрал тунику сзади. Ткань поднялась, показалось изображение длинных тонких корней, выбитая на коже. Низ его татуировки вечно пламени. Это тебя устроит? Впусти нас. Я сказал, в карты здесь не играют. Для неё сказал. Здоровяк дёрнул подбородком, показывая на меня. Я беспокойно переступила с ноги на ногу. Она новенькая. Отец устроил ей испытание, и она его уже прошла. А ещё она несёт подарок. И подарок шикарный. Да хоть ключи от грёбаного королевского дворца пусть несет. Мне плевать. Пока кто-то важный не скажет мне, что девушка с нами, она здесь в карты не играет. Мне просто нужно поговорить с ним и показать, что она принесла. Дай нам пять минут, но дар. Следи за словами. Помни правила. Не то и ты, брат, в карты играть не будешь. Прости, брат, но говорю тебе, отцу захочется взглянуть на то, что она принесла. Здоровяк поочередно посмотрел на нас, потом приблизился и встал передо мной. Без предупреждения он сдернул с меня капюшон, схватил меня за подбородок и притянул к себе. «Умница Дим, наверное, вспомнила бы, что нужно быть послушной и благожелательной, дабы эти люди поняли, что я человек достойный. Умница Дим наверняка позволила бы здоровяку чуток ее полапать, чтобы убедить его, что ничего дурного она не задумала». «Но я всегда была из девушек, которые сперва делают, потом думают». Я стиснула запястье с дыровяка, отвела его от своего лица, а кулаком другой руки ударила его в грудь, целясь в мягкую ткань под грудиной. Захрипев, он сложился пополам и застонал от боли. «Дим, прекрати! Ты что творишь?» Генри обнял меня за талию и оттащил в сторону. «Дим, Я зыркнула на него, словно спрашивая, «Разве не ты должен защищать мою честь?» Но раскатистый хохот пригвоздил нас к месту. Вскрючившись, здоровяк хохотал так, что у него плечи дрожали. Он выпрямился и взглянул на меня с новым пугающим блеском в глазах. Я не смогла определить, хочет он меня убить или трахнуть. «Вот, женщина, понимающе, куда бить кулаком. Ты войдешь и поговоришь с отцом» она останется со мной!» Генри начал протестовать, но я подтолкнула его вперед. «Все в порядке. Иди». «Ты уверена?» «Не волнуйся. Мы с Крохой станем лучшими друзьями!» Я демонстративно сжала руку в кулак и ухмыльнулась в ответ лыбящемуся здоровяку. Здоровяк улыбнулся еще шире. Генри бросил на меня умоляющий взгляд, в котором паника мешалась с предостережением. Просто дай мне пару минут. Я махнула рукой, и Генри исчез за дверью. Тишина зазвенела от напряжения. Мы со здоровяком пытались запугать друг друга одинаково злыми улыбками. Ты девчонка Беллатора. Тебе здесь не место. Страстно хотелось спросить, почему. Но я не собиралась доставлять ему подобного удовольствия. Как ребра? Так что за невероятный подарок ты принесла? Попробуй тронуть меня еще разок, и я тебе покажу. Слишком сильные слова для такой мелкой пигалицы. Уж побольше, чем твой маленький... Не забыла, что тебе нужно мое разрешение, чтобы войти? Неужели? Ты ведь сказал, что решение примет кто-то важный. Но когда я, наконец, поговорю с отцом бы это ни был, мать его, то непременно поинтересуюсь, получил ли он твое разрешение войти в эту дверь. Секунду спустя дверь широко распахнулась. Трое мужчин вышли в проулок и встали вокруг меня полукругом. За ними следовал Генри. Воздух так пульсировал от напряжения, что у меня руки зачесались схватиться за оружие. Мужчина, вставший прямо напротив меня, выступил вперед. Он был намного старше остальных, ровесником моего отца, Его грубую кожу испещрили морщины и следы тяжелой жизни. Он казался мне смутно знакомым, но где именно я видела его лицо, сказать не могла. «Ты целительница, побывавшая в доме Беннетов?» «Да, я». «И ты сумела вынести документы из кабинета Эврима Беннета?» «Лишь несколько». «Хм... Покажи». Я глянула на Генри. Тот кивнул и жестом показал на мою сумку. Я вытащила документы, на секунду замялась, потом, затаив дыхание, протянула их мужчине. Трое мужчин встали вплотную друг к другу, бормоча что-то, что расслышать я не могла. Я наблюдала за шоком на лицах двух других мужчин, рты у них раскрылись, ноздри раздулись. А вот говоривший со мной, никак не реагировал. Я снова засомневалась в себе». Я ненавидела, презирала то, что так сильно нуждалась в одобрении этих мужчин. Я привыкла к иному, к уверенности в себе и своих силах, появившейся вместе с богатым непогодам опытом целительства и всеми полученными знаниями. Но здесь я была никем и ничем. Незнакомой им женщиной, воспитанной человеком, которому они не верили. Для этих мужчин моя ценность сводилась к листочкам у них в руках. И если она покажется недостаточной... Мое членство в хранителях закончится даже не начавшись. Чем дольше продолжалось их бурное обсуждение шепотом, тем сильнее росла моя тревога. И я, наконец, не выдержала. Слова полились сами собой. Те имена. Я взяла их из клиентской книги. Да, кажется так. Книга большая, но те записи самые свежие. Мужчина в центре глянул на меня, потом снова на документы. Это все? Еще... «Ещё я подслушала разговор. Не знаю точно, кто с кем разговаривал, но они обсуждали доставки и покупки из других королевств. И исследования чего-то, касающегося взрывчатки». От такого все трое замерли. «Расскажи. Расскажи всё. Каждую деталь, какой бы мелкой она ни казалась». Я так и сделала. Подробно описала случившееся, изложила увиденное и услышанное, опустив лишь встречу с детьми и то, что они мне поведали. Клятву целительницы я уже нарушила, но некоторые границы казались слишком священными, чтобы их переступать. Когда я закончила, мужчина сложил документы и протянул своим спутникам. Он скрестил руки на груди и смерил меня долгим, нечитаемым взглядом. Тебя кто-нибудь узнал? Нет. Кто-нибудь видел, как ты входила в кабинет Эврима Беннета? Или выходила из него? Нет Ты же не собираешься ее принять? Ты в курсе, кто она такая? Один из спутников старшего повернулся к нему Старший продолжал разглядывать меня Темные глаза буравили мои Я прекрасно понимаю, кто она Значит, понимаешь и то, что ее принятие табу Девочка, сколько тебе лет? 20 Значит, ты уже взрослая И способна сама решать, на чьей ты стороне. На вопрос это, похоже, не было. Но я все равно кивнула. Я знаю, за что вы боретесь. И каковы риски, знаю. Я не боюсь. Я хочу помочь. Что-то покалывало кожу. Озноб от вечерней прохлады. Или совесть, предупреждающая, что я вот-вот пересеку опасную черту. Или... Я глянула через плечо во тьму соседнего проулка. Сощурившись, я посмотрела внимательнее. Что скрывается в тени? «Отец, я вынужден согласиться с братом», проговорил третий мужчина, и я снова обратила внимание на него и его спутников. «Она Беллатор, ей здесь не место. Слишком много проблем возникнет, когда...» Он смерил меня многозначительным хмурым взглядом. «Мужчина в центре, теперь я понимала, что это отец, о котором они то и дело говорили» оглянулся на охранника, которому я врезала. «Ну а ты, брат, что думаешь? Проблем от нее будет больше, чем толку?» «Так решение все-таки за мной, а?» Я чуть не застонала. Он приблизился настолько, что складки моей накидки задели темные курчавые волосы на его полуобнаженной груди. Хотелось стереть самодовольную надменность с его лица. Но я заставила себя держать голову высоко и неподвижно. Охранник поднял руку, будто снова собираясь схватить меня за подбородок. Я отшатнулась и предупреждающе показала кулак. «Пусть я уже проиграла, но бороться буду до последнего!» Охранник хохотнул и опустил руку. «Деточка, ты-то еще штучка. Побольше бы нам таких. Я за то, чтобы ее принять. Тогда решено. Добро пожаловать в ряды хранителей Вечно Пламени».